Самый веселый квартал — Пигаль. Тут всегда людно, но вечером особенно. Площадь Пигаль, п л я с Пигаль, от к о т о р о й в одну сторону тянется рукав б у л ь в а р до Клиши и б у л ь в а р до Клиши, а по другую бульвара до Рошешвар, бульвар Рошешвах, кажется, никогда не спит. Утром граждане торопятся на работу, мамы тащат детей в школу, днем время ш о п и н г а А вечером и особенно ночью время для клиентов местных увеселительных заведений: пипшоу, с т р и п т и ш о у танцы на столе, танцы у шеста, видео прокат, приватные кабинки, дискотека трансвеститов и еще много-много чего. Все это работает до утра. Даже если вам безразличны секс, развлечения. Полезно знать, что в любое время суток в районе п е г а л ь можно найти киоск, где продают кебаб или бутерброды и могут налить чашку кофе. В любое время суток для Парижа это редкость. Но граждане сюда приходят, конечно же, не за этим. Здесь любопытно наблюдать, как от одной витрины к другой мечутся подростки с горящими глазами, как взрослые мужчины пытаются сохранить безразличный вид, как тихо заговорщицки шепчутся семейные пары. Однажды я видела тут делегацию китайцев. Дело было около о д и н д т и часов вечера. Гид, с поднятым как знамя зонтиком, с равнодушным лицом монотонно что-то рассказывал у витрины секс-шопа, в к о т о р о й был представлен богатый ассортимент. Выражение лиц слушающих было самым равнодушным. Потом делегация переместилась к м у з е ю эротики, у входа в который стоит великолепный старинный секс-велосипед. Его педали приводят в действие колесо со множеством кожаных языков, оно вращается как раз между ног. И снова монотонный рассказ и постные лица, ни искрки фантазии в глазах, ни интереса к инженерной диковинке. Я бы дорого отдала, чтобы узнать, о чем же так о м т о с к л и в ы м рассказывал китайский гид на самой веселой улице Парижа.